глава 19 не трогай бабушку у бабушки к о с т е т из-за тебя в квартире свинарник это потому что я тебя люблю ты не умеешь готовить зато я тебя люблю ты некрасивый твоей красоты хватит на двоих тьфу сказала анастасьия вот и я о том же м ы к н у л Бермята довольно. Ни одна девушка никогда не приведет больше трех аргументов. Женское мышление кратковременно и крайне нелогично. Диалог Бермяты и Настасьи В город их вез Ягнила. Албыч остался в Вырице. Главный Магоборова седал за рулем, а на сиденье рядом с ним в огромной фарфоровой емкости для алхимических опытов разместился малютка Груня. Недавно протоплазмий хлебнул столько энергии, что в банку уже не влезал. У емкости, которая обнаружилась в багажнике у Аникея, был существенный минус – она не закрывалась сверху. Поэтому малютка Груня – милый кусочек всепожирающей протоплазмы – пребывал на свободе. Отведав настоящей еды, книжками он больше не интересовался. Когда стажар сунул ему комикс, Груня икнул и, разодрав его надвое, выбросил в окно, после чего п р и н я л с я обстреливать молниями ворон. Выражение лица у деточки было не слишком интеллектуальное – Обозначились второй и третий подбородки, растянулся длинный прожорливый рот. Глазки, прежде похожие на м а ш и н н ы е бусинки, теперь торчали, как два маленьких глобуса. «Весь в своего папахина. От меня ничего не взял», – сказал себе поднос стажар. «Но я его перевоспитаю. Я облагорожу его искусством». «Аникей». «Поставьте, будьте любезны, классическую музыку!» Ягнило коснулся посохом автомагнитолы, и в той мгновенно пробудился Бетховен, причем словно и не запись, а живая музыка, лившаяся отовсюду. Малютке Груни звуки не понравились. Он протянул руку, вырвал магнитолу и сожрал ее, отплюнув мелкую проволочку у Ягнило завопил, что магнитола была особенная И что он сейчас катапультирует Груню прямо в поле Случай запущенный, якорный бабай, признал стажар Кто тут у нас, мамочка Ева, сделай что-нибудь, твое чадо буянит Ева не придумала ничего лучше, как сунуть г р у н и свой смартфон Груня стал тыкать в экран пальцем И натыкал какую-то игру Игра эта захватила его всецело И он ухнул в нее, как в колодец Ева удовлетворенно взглянула на Филата Но тот, кажется, не считал это победой «Это деградация, мама», — сказал он Еве «Ты деградировала моего ребенка У меня он читал, мыслил, жил «А теперь посмотри, что с ним творится!» «Это же сине-зеленая водоросль!» Малютка Груня уткнулся в телефон так, что составил с ним единое целое. Рот приоткрылся. Если прежде у него было только два подбородка, то теперь их число увеличилось до десятка, и они достигали живота. Оба глаза глобуса сползли в один – и вылезли на лоб для улучшения обзора. Встревожившись, Ева попыталась отобрать у него свой смартфон, но Груни выдал такой шквал эмоций, что м а ш и н у швырнуло, и Ягнилов в печатался носом в руль. «Мы все погибнем! Оставь этой вонючке его телефон!» взвыл главный магобор. Ева сдалась, и Груни, успокоившись, Продолжил играть. «Не волнуйся», – успокоил ее стажар. «Отнять, конечно, не удастся, но мы и не будем. Я тебе и так скажу, что будет. Через пару часов батарея сядет. Груня, конечно, попытается подзарядить ее из пальца. Шарахнет молнией, чтобы телефончик поскорее зарядился. И проблема исчезнет вместе с ее источником». Утешил. «Нечего сказать». Буркнул Ева. А вот как интересно пламель воспитывал Груна. Или Грун тоже с телефоном сидит? Филат дернул плечом. Ясень-перец – жесткий педагог. Новозеландский метод, когда экзамен по плаванию, принимают акулы. А вот Белава – та, я думаю, рассеянная мамочка, которая хоть бензопилу готова дать – Только чтобы от нее отстали Так что у Груна в головушке, безусловно, полно тараканов Внизу показались дачный проспект и знакомый стадион а ага, а вот ты всестромак Удовлетворенно произнес ягнило п а р к у я м а шину прямо по центру стадиона Куда били сразу два прожектора Сторож по камерам увидит сказал стажар. Пусть видят, разрешил ягнило. Тут стоит з о м б и з а п у г стирающий з у р я д ц е м память. Обходится, конечно, дорого, но себя окупает. Пару раз я парковал машину на оживленных перекрестках, и рядом мгновенно собирались толпы зомбированных. ж а л к о и з р е л и щ о т с к о ч и т забудут, о т с к о ч и т забудут. Точно заглючившие боты, которые пытаются пройти сквозь стену. «А мне почему никто не стирает память?» Спросила Ева у стажара. «А т е б е зачем?» «Ты теперь одна из нас. У тебя есть дар и магия благодарности, которую дают тебе звери», Мгновенно отозвался тот. Стажар и Ева перелезли через забор. Рядом со всестромагом... Творилось что-то непонятное. Узкая проезжая дорожка, ведущая вдоль дома, словно толстенным бревном, была перегорожена здоровенной фурой с бычьим глазом на шнурованном брезенте. Прямо на крыше фуры, чтобы занимать меньше места, стоял красный м а т и з с торчащими стволами зенитного пулемета. Отряд ОМР при ММЦ имени Лиха Одноглазого и Любора тут. прошептала Ева. «Угу, надо же!» «Восстановили м а ш и н к у а то ведь ее хорошо так долбанули в последний раз», хмыкнул стажар. Фуру охраняли два суровых квадратных очертаний типа, в которых Ева узнала бронебора и бронемира. Оба были в антимагах, и оба вооружены короткими четырехствольниками, стрелявшими Ядрёными запуками. Малютка Груня заинтересовался, отвлёкся от смартфона и принялся бегать туда-сюда, напрашиваясь на запук. И почти напросился, но стажар отважно схватил малютку Груню и перекинул его через плечо, как мешок с картошкой. Груня кривлялся на плече и показывал бронебору язык, который у него, как у улитки, был с зубами. «Доброго утра, джентльмены! Бобра вам, бабла и позитивчика!» Пожелал Филат Бронебору и Бронемиру и, не дожидаясь лифта, помчался на девятый этаж по лестнице. Ева едва за ним поспевала. «Ты хоть понимаешь, что тащишь г р у н ю на себе?» Поинтересовалась она. «Само собой!» – кивнул стажар. «Я же говорил, что он не ест тех, кого любит!» «О, руки! Приручился!» Впервые обнаружил связь между словами На девятом этаже на лестнице сидела маленькая круглая девочка И ела сливочное масло, откусывая его прямо от пачки На Еву и с т а ж а р а девочка уставилась без удивления Ну, маги и маги, ну, протоплазмей и протоплазмей Это все абстракции, а вот масло – это уже нечто конкретное «Как тебя зовут?» – спросил стажар. «Одежда?» – подумав, вспомнила девочка. «Как?» «Одежда!» – повторила девочка. «Надежда ее зовут!» – перевела Ева. Девочка одежда кивнула и еще раз откусила от сливочного масла. Ева со стажаром попрощались с ней и прошли сквозь стену. Одежда почесала нос фольгой, И опять откусила от масла. Внутри в сестра-мага все б е г а л о и суетилась. А в Ксентии шестак восседал за конторкой и одними бровями повелевал целой армией деревяшей. Деревяши перебегали с места на место, активно имитируя деятельность. Один из деревяшей под шумок ухитрился присосаться к лейке с удобрениями и теперь порывался выкрикнуть начальнику нечто обидное. Прочие деревяши оттаскивали товарища, пытаясь спрятать его в прачечной. «Я ему устрою сок и движение, выведу его на чистые корни. Он мне весь фотосинтез заел». «Кукольные глазки, кровавый зуб он, мыши цвет китайский, вот кто он такой!» – орал утаскиваемый д е р е в я ж а что за кукольные глазки?» – спросила Ева у стажара. «Ядовитые растения, похожие на глаза на стебельках. Люди обзывают друг друга собакой, свиньей, бараном. Заметь, что все это млекопитающее. А у д е р е в я ш и есть свои растения изгои. Кровавый зуб». кукольные глазки и так далее. Хотел бы я узнать, как ругаются элементали воздуха. Должно быть что-то типа «Ох ты, грозовая тучка! Иди, поплачь дождём!» От мокрого облака слышу «Лети отсюда с попутным ветром, пока я тебе атмосферный фронт не устроил, а!» В суете на Еву и Стажара никто не обратил ни малейшего внимания. Они ступили на мраморные ступени, и лестница подняла их на v i p э т а ж Первым, кого они там встретили, был Нахаба. Он размахивал деревянной тростью с головой грифа и кричал на Мальвину и Любору. «Я приказал вам установить скрытые наружные наблюдения, вы что сделали?» «Так точно мы его установили», – возражала Мальвина. «И снабдили всех оружием с одинаковыми мороками». Мальвина, как чадо семьи военных, умела понимать, когда спорить не стоит. Так точно, исправимся. Виноватый товарищ г л о в п о р ы ш Нахаба несколько секунд сверлил ее взглядом, а потом начал постепенно сдуваться. И почти успокоился уже. Но тут встрял Пьеру. Ну, во-первых, табельные с к р о м е т ы поставляются с завода с одинаковыми мороками. У нас элементарно не было времени переколдовать все мороки на пятый класс защиты, а третий – это для п л а м е л и вообще не уровень. Товарищ главпорыш, как и все начальники, терпеть не мог, когда ему лечат мозг. Молчать! Я тебя научу служить! В тундру загоню медведей п о с т е й В курятнике у меня мандрагоры будешь высиживать! – взревел он. «Мандрагород, товарищ глав Парыш, это многолетнее травянистое растение семейства посленовых. В курятниках не высиживается. Типичный эукариот эндомембранник. Само собой промежуточник, вроде деревяшей или того же баранца», назидательно заявил Пьеро. Нахаба вздрогнул и принялся раздуваться, как жаба, в которую вставили кислородный шланг. Однако, прежде чем произошел взрыв, Пьеро зажмурился и с к о р г о в о р к о й произнес «Выпил шеф наш валидол, им запил он корвалол, он пустырночка хлебнул, валерьяночки глотнул, на боярышник забил и глицином закусил». Нахаба обмяк. Пьеро и Мальвина подхватили его под руки и бережно усадили на стульчик. н е в е р н и Взорович счастливо улыбался». Но реакция у него была замедленная. Если показать ему пальчик сейчас, смеяться он начинал только через минуту, когда пальчики уже давно исчезли из эфира. «Пойду проверю вооружение», – торопливо сказала Любора, и, не дожидаясь, пока ее слова дойдут до замедленного сознания товарища главпорыжа, отбежала в сторону. Вот только вооружение проверять не с т а л о а подхватила под локти Филата и Еву и утащила их в сторонку. На плече у стажара, свесив короткие ножки, подпрыгивал малютка Груня. Работать мешком с картошкой ему поднадоело, а так и сидеть удобно, и видно далеко. Ты ку-ку или совсем коко? Протоплазмия так таскаешь, а если он тебя сожрет... Спросила Любора Он меня любит, покачал головой стажар Одно другому не мешает Я шоколадки тоже люблю Но не думаю, что им от этого легче Впрочем, я сама такая Когда у меня газовая печечка гаснет Я ее прикуриваю фитилем от динамита Сказала Любора и вздохнула За торговым магоматом Два деревяша, прихлебывая у д о б р е н и е Выщипывали друг другу Почки на носах Спугнутые Люборой Они унеслись, делая скачки По три-четыре метра Сильные у них ножки Восхитилась Любора А про почки Тут такое дело Если деревяш не будет регулярно ощипываться Он за короткое время Так обрастет молодыми побегами Что его будут путать с деревом Откуда вы здесь взялись? Переключая ее внимание с деревяшей, спросил Филат «Шесть часов назад один из наших магентов сумел выследить пламеля Где-то они с белавой засветились Да и фазаноль где-то здесь Наш отряд прибыл сюда для его задержания К сожалению, нахаба дико мешает Ему бы только руководнуть «Дохлый хмырь, и где они?» «На Гороховой?» Спросил Филат наивно Ева хотела напомнить, что они видели пламя ли совсем не на Гороховой, но стажар ласково взял ее за руку и стал водить по запястью ногтем. Прежде чем Ева поняла, чем вызвана эта нежность, она обнаружила, что не может даже пошевелить языком. Руну какую-то начертил хитрюга. «Нет», – ответила Любора, – «не на Гороховой». «Гороховая была у нас надежно оцеплена, но сейчас все силы переброшены к флигелю дома Чернокнижника на объездной дороге. Кстати, в а ш и б е р м я т ы и Настасья уже там». Первыми в фуру с бычьим глазом вскочили бронебор, бронемир, бронеполк и б р о н и с л а в За ними на костылях погрузился Бонифаций. Маг первого натиска охал и пыхтел. Когда он, наконец, опустился на стульчик, по лицу его разлилось выражение счастья и покоя. «Может, не стоило его с собой брать?» тихо спросила Ева. «Как не стоило?» возмутилась Мальвина. «Это сейчас он охает. А как в атаку идти? Тут только стены перед ним успевай сносить и двери открывать». За Бонифацием... почесывая на груди густую черную шерсть, погрузился эксперт т и б а л ь т С ним рядом приютился снайпер Златан в шапочке и с прорезями для глаз. Свой длинный штопорник он нянчил на коленях. Пьеро и Мальвина, поддерживая подлокти, подсадили в м а ш и н у на хабу. Неверний Взорович... находившийся под действием расслабляющей магии, слабо и счастливо улыбался. Ему впервые за долгое время было хорошо. Жизнь казалась прекрасной, а п о д ч и н ё н н ы й самыми добрыми, умными, самыми трудолюбивыми людьми на свете. Он пытался им об этом сказать, а заодно сообщить, что и пламель тоже хороший, просто заблудшая душа. Но такое количество мыслей не умещалось у него в голове. Лицо его расплывалось в блаженной улыбке, а глаза наполнялись слезами. Впрочем, подчиненные все прекрасно понимали и сами. «Вы такие! Такие! Такие!» – говорил Нахаба и плакал, продолжая улыбаться. Мальвина, успокаивая его, ласково целовала в затылок, а Пьеро грозила кулаком. Тот явно переборщил со своим р и ф м о п л ё т с т в о м Матисс пулемётиками Любора перепарковала на газоне, оставив его у сестра-мага под присмотром деревяшей. Она любила свой м а т и с и не хотела, чтобы какой-нибудь нехороший пламель, выбросив поток рыжья, оставил от её чудесной м а ш и н к и только пару колёс. Все погрузились. Спросила Любора и начала кричать деревяшим, чтобы они нашли механика-вредителя. Так она называла вообще всякого водителя, начиная от таксиста и заканчивая танкистом. Механика-вредителя обнаружили спящим в кустиках. Это был суровый гном с колоссальных размеров бугристым носом, двумя круглыми кучками бровей и бородой, росшей отдельными густыми клочьями. Он был в синем комбинезоне с кучей карманов, из которых в произвольном порядке торчали гаечные ключи, отвертки и немецкие гранаты-колотушки времён Второй мировой. Несмотря на то, что гном был так мал ростом, что в м а к ш и н е вынужден был подкладывать под себя перевёрнутый тазик, во всей Москве не было более лихого водителя. Звали гномика «Каша». Это было нормальное гномье имя, не имеющее никакой связи с кашами, которые обычно подают к столу. Более того, каша всегда приходил в бешенство, когда кто-либо начинал проводить такие параллели. Каша уселся за руль и, дергая веревочки с талисманами, которых на его спецмакшине было раза в три больше, чем на ровере б е р м е т ы принялся разворачиваться. Джинны-таксисты и, и участливые деревяши толкались рядом и всячески мешали Макшине выехать со двора. Один из деревяшей держал на руках девочку одежду, захваченную с собой из подъезда. Девочка одежда смотрела на чудеса без удивления и, подкрепляя свои детские силы, грызла большое яблоко. Подбежал еще один д е р е в я ж толкая перед собой детскую коляску. Деревяши перелезли через забор стадиона, посадили одежду в коляску и стали запускать ее друг другу, ухитряясь разгонять коляску километров до т р и в час. Свистел ветер. Подпрыгивая в коляске, одежда потеряла яблоко. Собралась заплакать, но один из деревяшей сунул ей пачку сливочного масла, и одежда радостно продолжила питаться. На месте деревяшей «Я бы не использовал столько концентрированных удобрений», – сказал Бермята. д ж и н ы т а к с и с т ы лениво выдыхая клубы пара, переговаривались между собой. «Эдем, куда э т о т Макзели едут? Операции у них с е к р е т н ы й Джавдит. Хотят ф а з а н о л я прихлопнуть, который в доме на объездной дороге спрятался. Такой секрет, такой секрет, надо м а х м у д сказать». «Махмуду я уже и сказал, ты Наилю скажи, пусть тещу порадует!» Бойцы непобедимого отряда поглядывали на малютку Груню с тревогой. Перевозка протоплазмия без контейнера – это как перевозка атомных боеприпасов общественным транспортом. Но пока малыш вел себя идеально, все же особенно никто не встревал. Любора пребывала в чудесном настроении. Надеясь на победу над пламелем, дразнила Тибальда, у которого не в первый уже раз взбунтовались в з б у н т о в а л и с ь в Макскве его рисующие скелетики. Заперли квартиру изнутри, заложив двери мебелью, и изрисовали стены такими ужасами, что даже Тибальду стало не по себе. «Нельзя было бесконечно говорить им «рисуйте добрые картинки», «Добрее, кому сказал, ещё добрее!» – внушала ему могучая девушка. После тысячного повторения любой художник взбесится и начнёт гнать чернуху. Доброта как-то изнутри должна расти. н о как? Чем её поливать? А вообще меня почему-то злят правильные люди. Я чувствую, что мне никогда не подняться до их уровня, но они дико раздражают, прямо дичайше. Они такие правильные, что просто вот кипит всё внутри. Нахаба слушал её вместе с Тибальдом, кивал, смеялся, а потом почти без перехода плакал. Человеку было очень хорошо. Мальвина поцеловала начальника в макушку. Пьеро заревновал. «А что мы будем делать, когда победим Фазаноля? Нашему отряду будет скучновато», – пожаловался Златан. «Не бабок же нам на рынке гонять!» Любора вздохнула. Оба ствола на ее плечах задрались вверх. «Есть у меня мечта. Хорошо бы разоружить всех з а у р я ц е в А если кому-то из них нужна войнушка, есть хороший вариантик, безопасный для экологии женщин и детушек. Каждое г о с у д а р с т в о Готовят пять бойцов. Эти пять бойцов расходятся на 200 километриков, совершают пробежечку по пересеченной местности, затем сходятся в определенной точечке и начинают рубиться. Можно использовать элементушки разведочки, групповых построений и так далее. В качестве оружия я бы предложила польскую саблюшку. Они ее у турок позаимствовали. Саблюшка – оружие грозное, но только в заточенном состоянии Если не затачивать, максимум будут синячки и сломанные пальчики Каждое максударство могло бы болеть за своих бойцов Это однозначно интереснее футбола Фургон боком зацепил дом и отбил от него пару балконов «Приехали!» – басом сообщил «Гном каша» и подпрыгнул на подложенном тазике. «Эй, вы там, непобедимый отряд! Вот он, ваш дом на объездной дороге! Выгружайтесь!» «Ты не ошибся адресом?» — уточнила Мальвина. а н е Вон! Макжуры уже толпятся, о наших магентов интервью берут. Но куда он лезет? Он же мне парковаться мешает!» Завопил Каша и в гневе стал рвать свою бороду. И сразу же Ева поняла, почему борода росла у него клочьями. Метод старика х а т а б ы ч а выдергивать из бороды волоски и повсюду их разбрасывать. Тут и магическое поле, и обеспечение уборщиц работы, и всему найдётся место. Нахаба опять захихикал. «Какие у нас планы?» – спросил он. «Дальнейшие!» – рассеянно отозвалась Любора. Головняк по рыжью некоторое время переваривал ответ, затем, как лицо официальное, потребовал уточнений. Магический эффект постепенно ослабевал. Сквозь хорошего человека опять начинал проступать начальник. Уловив, что Нахаба вот-вот разорется, Пьеро поспешно обрушил на него еще одну волну магического рифмоплетства – наполненного кошмарнейшими глагольными рифмами и банальной рифмовкой «А-Б-А-Б». Нахаба на несколько секунд застыл, а потом затрясся от смеха. «Не трогайте бабушку, у бабушки костет», предупредил он и, натыкаясь на стены, полез наружу. Мальвина поддерживала его под руки, чтобы он не упал. Послушал я твои стишки, а ведь ты графоман, заявил Бонифаций, обращаясь к Пьеру. Рифмамак покраснел. Выучи значение корней, чайник. Графоман – это тот, кто любит писать. Любит! Понимаешь или не понимаешь? Толстой, например, любил писать. Выходит, он кто? Графоман? Графоман? А двоечник Жора из третьей московской школы неграфоман, потому что писать не любит. Получается, он воятель нетленки твой, Жора, н а д е ж д а мировой литературы? Закричал он. От пьеро во все стороны разлетались искры. Тени на стенах оживали. Бонифаций тревожно отодвинулся и, показывая, что не спорит, задрал костыли. м и н у т спустя отряд ОМР при ММЦ имени Лиха о д н о г л а з о в о закончил выгрузку и не очень ровно выстроился вдоль борта Макшины. Нахаба присел на травку, и точно римский император эпохи упадка украшал свою голову листиками. Бронемир, бронеполк и Бронислав, мешая друг другу, выгружали шестиствольный скромет таких колоссальных размеров, Что казалось, он мог бить сквозь дома, не смущаясь наличием стен Златан посматривал на искромет с раздражением, ощущая в нем конкуренцию штопорнику Зато малютка Груня проявил к оружию интерес Запрыгал на плечах стажара, немедленно стал облизываться и показывать на свой рот «Кушать хочет?» – сказал стажар «Он его что, не боится?» – удивил а Слебора. ь «Много энергии, много еды, так что в груна из этого тоже полить не стоит», – предупредил Филат. Время было утреннее. Мактербург постепенно оживал и пробуждался. Двери подъездов распахивались. Шли куда-то, двигаясь на автопилоте, пасмурные осенние люди – Рядом мужчина в шортах и с татуировкой на ноге самозабвенно фотографировал на замусоренном газоне букашку. «А вот это уже наш человек», – подумала Ева. «Откуда-то вынырнули Бермята и Настасья, сердитые до крайности». Настасья была босиком, в руках держала туфли, те самые метательные туфли с к а б л у к а м и знакомыми со штопорной магией, главное и единственное ее оружие. «Видели, сколько Макжуров? Какая там Горохова я какая магия б а р о н ц а Если ваша цель – разнести город, вы ее достигнете в ближайшие часы!» набросилась Настасья на Любору. «Тихо! У нас операция!» – строго предупредила Любора. До флигеля они добирались со всеми магическими предосторожностями. Если кто-то мешал, то только макжуры, которые, выныривая отовсюду, кричали «в вещуны!». Особенно усердствовал маленький гнусавый человечек с единственным глазом известный корреспондент МАК-ТВ. «С вами МАК-ТВ и его бессменный ведущий Глызя к о с а р ы л Мы ведем свой репортаж с передовых позиций. Как видите, разведчик ползет на разведку. Что вы испытываете, товарищ разведчик, в этот важный момент? Огромный груз ответственности, не правда ли? Ведь от ваших действий зависит жизнь ваших товарищей». «Я бабахну», – мрачно предупредил броневор. «Прекрасная идея, всецело ее поддерживаю». восхитился Глызя. «Только тут темновато. Не могли бы вы выползти на открытое место и бабахнуть там? Там свет лучше падает». «Спятил!» – прошипел Бронебор. «Враги увидят!» «Не переживайте в о так. т Врага мы отснимем отдельно. Будет как бы такое, знаете ли, противостояние. Нам надо, чтобы вы сошлись в рукопашную. Лучше всего там, где хороший свет». Ой, вы так художественно скрепите зубами. Журила, ты успел снять? Как нет? А зря плату получить успел? Еву близко к флигелю не подпустили, а оставили рядом с магическим заслоном. Выглядел магический заслон обыденно. Кучка бетонных плит, оставшихся после стройки, и дверь, превращенная в стол, поставленная на ножки и обитая линолеумом. С впечатавшейся консервной банкой Полной вредоносных окурков Нахаба Немедленно уселся за стол И предоставленный сам себе Постепенно стал Восстанавливать способность к руководству Приказы он отдавал С военной точки зрения Бессмысленные Однако удобные в плане отчета Непосредственному начальству Собственно Приказов было всего три Первый Действовать по обстановке, соблюдая инструкции. Второй – карать зло, стоять за правду. И третий приказ был – принеси-ка ты мне, матушка, минералочки, да холодненькой. Матушкой Нахаба называл огромного атланта в криво нахлобученном мороке старушки. Атлант, не удивившись, развернулся и затопал в сторону ближайшего магазина. Вскоре там завыла сигнализация – после чего «Атлант» вернулся с минералочкой, которая действительно оказалась холодненькой. «Я им монетку на тарелочку положил», – басом сообщил «Атлант». «Спасибо», – сказал неверный Взорович, с опозданием сообразив, что в такой ранний час магазин мог быть еще закрыт. Со стороны флигеля, накручивая на палец редкую бороденку, вынырнул невысокий мужчина. Несмотря на м е ш к о в а т о е сложение, перемещался он ловко и складно, а с местностью сливался так, что с двадцати шагов его было уже не различить. Это был знаменитый р о б ш а лучший шпик Нахабы, перековавшийся разбойник, глава всех его филеров, сохранивший с преступным миром очень тесную связь. «Они там?» – спросил Нахаба. «Все там, голубчики». «Девушка недавно выводила собаку огромный когтеленок, а вот от Тодова они выходили», сообщил Ропша, показывая награду о кистенем. «Это был тот самый кистень, о котором слагались всевозможные легенды». «Собака Лайлап?» – спросила Настасья. Ропша посмотрел на нее бесцветными глазками. «Да кто ж его знает? Разве ж она представилась?» ответил он с сиплым укором. И близко она от вас прошла? Собака-то, да почитай, в шагах в пяти. Ножку от к о г о т подняла и дальше прошествовала. Мы с ребятами в кустиках залегли, д е л а т о привычное. Но этот глызик-косорыл с нами был, ох и любопытный. И Лайлап не учуял вас с пяти шагов? «Лучшая собака-охотник т в о р е н и е Зевса?» – уточнила Анастасия. «Да нам, и л а я с собаками не впервой. У нас, ежели собачка громкая, можно с натурного зелья с мясом подбросить или кошечкой отвлечь». «Как выглядел пёс? Опишите», – потребовала Анастасия. «Здоровенный такой, рыжий, как телёнок». «Цвет подходит», – сказал Нахаба. «А уж к а т и у пса! Торчали оба?» – вскользь спросил стажар. «Оба!» – насторожился Ропша. «А что?» «Да так, ничего». Филат отодвинулся и остановился около Евы. Вел он себя тихо. Внимание к своей персоне не привлекал. «Еще вопрос. Как вы обнаружили Пламеля и Белаву?» – спросил Анастасия. я п л а б е л ь отправился в один из сомнительных кабачков. С кем-то там не поладил и устроил драку. Кабачок, разумеется, разнес в дребезги, но один из наших магентов сумел проследить, куда он скрылся. Все притоны у нас под присмотром, — довольно сообщил Ропша. «Благодару», — перебил у Настаси. ь «Чудесное совпадение. Пламель скрывается. В Мактербург прибыл тайно». И вот он не может потерпеть денёк, чтобы не пойти в кабак и не устроить там драку. «К ядерной бабке. Моё мнение, что он опьянел от безнаказанности», – заявил Нахаба. «А моё мнение, что нас водят за нос», – остудила его Настасья. «Моё мнение, что во флигеле одна белава». «Фазаноль, если и был здесь, давно скрылся. Лайлап фальшивый». п л а м е л ь ф а з о н о л ь и настоящий пёс отсутствуют Жёлтая груша подбородка нахабы выдвинулась вперёд, а нос помидор перезрел ещё сильнее Внимательные глаза винограденьки пытливо вгрызались в Настасью Головняк по рыжью был один из тех зубров сыска, которые долго высиживают какую-либо мысль, но потом никогда с ней не расстаются «К ядерной бабке ваши бредовые предположения!» – рявкнул он. «Ну, к бабке так к бабке», – мрачно сказал Бермята. «Пока все ваши силы были сосредоточены на Гороховой, пламель не мог нормально действовать, поэтому он и отправился разносить этот кабачок. Вы на Гороховой хоть кого-то оставили?» – на Хаба кивнулся. Там пара атлантов плюс сторож-ветеран. Призрак фейерверкера героической легкой четвертой батареи подполковника Кондратьева из состава 17-й артиллерийской бригады. Хормится звездным светом, временами уходит в лунный запой, но я доверяю ему как себе. На моих глазах он пал под альмой, скошенной картечью артиллеристов генерала б о с к а Нахаба полыхнул щеками. «Ропша, у нас есть связь с Гороховой?» Филер достал из кармана вещун. Ева уже успела привыкнуть к тому, что почти у каждого мага вещун имеет уникальный вид. У Ропши это была пухлая растрепанная книжечка, стянутая несколькими резинками, да еще и убранная в двойной плотный пакет, тоже перетянутой резинкой. Настасья тонко улыбнулась. Вот уж правда вещун-мага говорит о его бывшей профессии больше, чем что-либо еще. Разбойник привык ползать на животе по мокрому лесу, и уж, конечно, ему приходится прилагать усилия, чтобы сохранить свой вещун сухим. Однако прежде чем р о п ш о успел связаться с Гороховой, с неба хлопая крыльями свалились гарпии. Гарпии были р а з г р е ч е н ы дорогой и г о л д е л и больше обычного. Настасья тихо застонала. Атланты, не получившие уточняющих приказов, полезли было хватать гарпий. «Лапки оторву, пальчики узелками завяжу». Без угрозы, а как-то очень по-деловому, предупредил Акелайна. Нахаба вяло отмахнулся, и атланты отошли. «Ох ты, гой еси, Нахаба сын Неверович!» художественно завыла Аэла. «Ай ты, Гоиси, Настасья Королевишна! Уж пожалеете вы, сиротушек, мы прилетели к вам из дальней Далии, из самого Извыхина о к о я н н о г о уж летели мы в Стольный Град выручать сестру нашу Акипетушку!» Нахаба, в конец сбитый с толку, перевел взгляд на б е р м е т у «Акипета их сестра, бывшая невеста Пламеля». «Сейчас она в теневых мирах хочет отомстить ему», – шепотом пояснил Бермята. Глав п о р ы ш деловито кивнул. «А почему она хочет отомстить Пламелю?» «Потому что она теперь невеста осьмиглаза». Ева была уверена, что Нахаба никогда не разберется в таких хитросплетениях, однако тот недаром был женихом болотницы. ы а, -а, -а, а сказал он. «Наши восьмиглазы, надо же!» «Ну, тогда понятно!» Из забетонных плит вынырнула Любора. «У нас все готово. Если штурмовать, то прямо сейчас, а то макжуры ужасно достают». «Тогда начинаем!» – велел Нахаба, вскакивая на ноги. Настасья вздохнула. Ей стало уже понятно, что штурм состоится. Достаточно взглянуть н на д р о ж а щ е е от нетерпения гранатометные трубы на плечах улюборы. «Как по-политически называется назло?» – спросила она и сама себе ответила. «Вопреки». Перед штурмом Мальвина и Пьеро традиционно атаковали флигель р и ф м а м а г и и Причем Пьеро, как всегда, импровизировал, а Мальвина шпарила из книжечки. «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствую долго со дня, как святой или он им разрушен, многих людей города посетил и обычаи видел», з а г о л а с и л а она, вскочив на бетонные плиты и прижав к груди левую руку. В воздухе что-то стало сгущаться. Казалось, кто-то раскручивает над головой огненный кнут. Заглянув через плечо Мальвина в книжечку, Пьеро сообразил, что Мальвина прибегла к гегзаметру, и что заклинание, хотя и грозное, растянется страниц на 50 Поэтому Пьеро схватил Мальвину в охапку и, стащив ее сплит, поспешно закончил за нее. «Бревна катайте наверх, к а м е н и и горы валите, лес бросайте, живучий выжив дух задавите!» В тот же миг Огненный кнут трижды ударил по флигелю. Это послужило сигналом к атаке. Первым, как всегда, понёсся Бонифаций, поверх гипса закованный в тройную броню а н т и м а к и на бегу строчивший из глаздомата. За Бонифацием неслась группа макхватов в полном составе бронебор, бронемир, бронеполк и бронислав. Глызя-косорыл бежал вместе с ними, только вместо сглаздмата В руках у него была отобранная у оператора камера. Снайпер Златан д а л б и л из штопорника по окнам флигеля. «Знаете, есть такая шуточка? Почему Джо неуловимый? Потому что его никто не ловит. А теперь ответьте мне, почему отряд непобедимый?» Не удержавшись, спросил Филат у нахабы. Тот сердито отодвинулся, глядя на дом в бинокль. Бинокль этот был особенный, не только приближающий, но и делающий того, кто смотрит участником событий. Бонифаций, забыв о законе упругости, врезался в жестяную ограду. Ограда покорно прогнулась под ним, а потом резко его отбросила. «Всякое действие равно противодействию. Попытайся». «С разбегу прорвать лбом батут, и произойдет примерно то же самое», сказал стажар Еве. Бронебор, Бронемир, Бронеполк и Бронислав обрушили на посрамивший в товарища забор весь огонь из своих стволов. Запуки и штопорная магия, сглазы чуть ли не магию вуду, много раз сглаженный, в сотнях местах пробитый и кое-где покрытый уже цветущей порослью шиповника от растительной магии, Жестяной забор, тем не менее, не спешил сдаваться. Некоторые макжуры начинали уже потихоньку хихикать. Маги первонатиска были обескуражены победой, которую одержал над ними простенький забор. Они начали было строить из своих тел живописную пирамиду, чтобы перемахнуть на другую сторону. Но тут откуда-то сбоку выдвинулся механик-вредитель гном-каша. Немного поковырялся в замочке гвоздиком И толчком плеча открыл калитку Вечно этот гном вмешивается Сейчас бы Любора подложила фугасик килограммов на восемь А так ей и дальше его таскать Совершенно не берегут женское здоровье Тибальд, скрестив руки на груди Сердито п о б л е с к и в а л очками с толстыми стёклами Сам он в бой не шёл, а бродил рядом Как эксперт, изредка осматривая какую-нибудь валяющуюся на земле спичку Спичка, пробка, осенний лист, это может стать уликой Говорил он, уликой для чего? А это уже вопрос не ко мне Улику я вам отыскал, а вы подберите под нее преступление Через калитку непобедимый отряд прорвался к крыльцу. Любора ухнула из двух гранатометов в деревянную дверь, после чего туда с дикими воплями вбежал вновь готовый к бою Бонифаций. м а к с п е ц н а з бронемор, бронемир, бронеполка, б р о н и с л а в предпочел воспользоваться окнами, чтобы сразу обложить врага с разных сторон. Внутри флигеля немедленно поднялась трескотня из глаздоматов. Затем крайнее окно на втором этаже брызнуло стёклами, и оттуда кубарем вылетел Бонифаций. Лицо у него было счастливое, как у ребёнка, который долго нарывался на подзатыльник, и вот мечта его сбылась. Боня по прозвищу «разведка Боем» пронёсся по воздуху до ограды, а потом произошло нечто непонятное. По всем законам физики Боня должен был рухнуть в кусты, Но его вдруг втянуло внутрь флигеля, кто-то отмотал видео в обратном направлении. Причем и осколки стекла вернулись в раму, и стекло стало целым. «Это что еще за фокусы?» Нахаба оттянул от шеи воротничок. Одна щека у него побелела, другая уже осталась красной. т и б а л ь т привстал на цыпочки и Снайпер Златан, оперев длинный ствол на плиты, целился в окно из штопорника. «Ты что-нибудь видишь?» – спросил на хабу у Златана. Мелькнул пару раз кто-то, – отозвался тот. «Кто?» «Да джин его знает». Грохот внутри флигеля продолжался. Несколько одиночных бабахов из наплечных труп Люборы – Торопливые запуки из стволов бронемира, бронебора, бронеполка и б р о н и с л а в а Вот видите, а вы говорили, там никого нет, набросился на хаба на Анастасию. Я предположила, что там нет пламели, фазаноля и пса. Я и сейчас это утверждаю, холодно заметила н а с т а с и я И что, Белава там одна против всего отряда бьется? Это она Боню Боню? В окно выбросило. «Это мог сделать и восстановившийся Грун, например», – заметила Анастасия. «Про него я ничего не говорила. Меня больше настораживает другой момент, почему Бонифация втянула назад и восстановилось стекло». Она стояла, покусывая кончик косы, что означало крайнюю обеспокоенность. «Некоторое время спустя прозвучало еще несколько одиночных бабахов», И внезапно установилась тишина. Лишь макжуры торопливо выкрикивали что-то в вещуны. Глызи к о с а р ы л восседая на обломках забора, задавался резонным вопросом, если н е п о в и д и м ы й отряд одержал победу, почему никто не выходит? Если не одержал, то неужели погибли сразу и все? Нахаба попытался связаться с Люборой по вещуну. Не вышло. Тогда он послал к флигелю Тибальда. Пьеро и Мальвину. Тибальд, волнуясь за Любору, побежал рысцой. Мальвина сдувала со лба голубую челку, п и р о шел рядом, размахивал длинными рукавами и попутно страдал от великих вопросов. «Счастлив ли я с ней? С ней ли я должен быть счастлив? Счастлив ли я вообще? Вообще способен ли я быть счастливым? И если нет, то где, так сказать, исток всему-сему?» «Корень, будем рассуждать всего-сего, где?» – размышлял Пьеро и непрестанно вздыхал, не забывая временами исторгать рифмованную магию. Гарпии вдруг все разом сорвались с места, взлетели и принялись, как вороны, кружить вокруг флигеля. Звуки они при этом издавали совершенно вороньи. Внутри флигеля никто из них не залетал. Стажар, тоже оказавшийся у флигеля, бродил рядом с крыльцом и внимательно рассматривал облупленные декоративные колонны. Когда т и б а л ь т попытался взбежать на крыльцо, Филат схватил его за рукав и удержал кивнув на колонны. Было видно, как он что-то горячо втолковывает эксперту. Неожиданно откуда-то сбоку к флигелю подкатился огромный огненный шар. Он подпрыгнул и прилип к стене под одним из окон. Гарпии, налетев с разных сторон, попытались атаковать шар, но ударившими из шара зеленоватыми молниями их разметало в разные стороны. Филат и Тибальд, не строя из себя героев, кинулись под крыльцо и затаились. Златан, что-то усмотревший в свой огромный прицел, дважды бабахнул из штопорника. Ева была готова поклясться, что он не промазал. Потрескивая, шар уменьшился в размерах. Из шара, словно соткавшись из его стенок, высунулась рука с перстнем, от которого оторвалась яркая точка, быстро поплывшая по воздуху по направлению к Златану. Не дожидаясь, пока точка его коснется, снайпер отбросил штопорник и кувырком откатился в сторону. Тем временем, пройдя через то, что казалось стеной флигеля, В шар забралась белава и устроилась внутри на корточках, обхватив руками колени. Потрескивая, огненный шар перепрыгнул через забор и исчез. За шаром неторопливо ковылял грун. В отличие от шара он не прыгал, а попросту пожирал все, что мешало ему пройти. После битвы со змеем грун почти вернул свою прежнюю форму. Очереди из глаздоматов и фугаса Люборы очень ему помогли, подзарядив его энергией. Вот и сейчас Грун явно провоцировал атлантов из-за цепления стрелять в него. Вскидывал руки, отпрыгивал и вел себя, как большой толстый дядька на пляже, который, играя с детками, вооруженными водяными пистолетами восклицает «А вот не попадете! Ой, боюсь, боюсь, боюсь!» Атланты велись на провокации и честно полили в груна из всего имеющегося у них оружия. Было видно, как магические заряды попадают в п р о т о п л а з м и и втягиваются в него, как капли масла. И от каждого заряда грунт становился больше, плотнее, тело его начинало блестеть. Макжуры торопливо снимали его, г л ы з и косорыл, Попытался взять у Груна интервью, но тот сожрал его микрофон, глызя не растерявшись, перешел на язык глухонемых. «Прекратить огонь! Вы его усиливаете!» – взревел нахаба. Но атланты перестали стрелять не сразу. Некоторые еще в увлечении полили, торопливо сменяя магазины в сглаздоматах. Стажар и не заметил, как малютка Груня, скатившись с его плеч, Мягко шлепнулся на землю и вскочил. Маленький протоплазмий следил за большим груном с восторгом. Глазки-буравчики были прикованы к нему, как глаза мальчишки к цирковому борцу. Большой грун как-то отличил этот взгляд от множества других. Остановился... Лениво отмахнулся от набросившегося на него атланта, который от несильного вроде бы удара врезался в стену дома и пробил в ней отверстие по контуру своего тела. Всем корпусом повернулся и посмотрел на малютку Груню. Между ними протянулась невидимая нить. Всё это продолжалось недолго, секунд десять. Но за эти секунды большой Грун и малютка Груня... поняли друг о друге всё, что могут понять части одного целого. Большой Грун не то чтобы улыбнулся, для него это всё же была слишком тонкая эмоция, но как-то дрогнул той щелью, что заменяла ему рот, и поманил Малютку Грунью рукой. Малютка послушно двинулся к нему, но внезапно остановился и вопросительно оглянулся на Стажара. Потом сделал к Груну еще шаг, и опять в и н о в а т о оглянулся на Филата. «Груня, назад!» – крикнул Стажар. Груня опять остановился. Он явно страдал, пытаясь выбрать из двух одного. Тело его растягивалось, как резиновая игрушка. Он словно пытался разделиться – и опять сделал шаг к Большому Груну. Точно маленькая собачка бежала к Большой, приседая и повиливая хвостиком. «Груня нет!» опять крикнул стажар. Большой Грун, не двигаясь, продолжал смотреть на малютку Груню. Во взгляде его и во всей позе было бесконечное торжество и уверенность в том, что иначе просто и быть не может. Филат, Ощутил, что теряет друга. Кинулся к нему, но на руки не брал, потому что малыш протоплазме стал, как кипящая смола. Груня не достиг еще ограды, когда на Большого Груна разом набросились два а т л а н т а и четыре гарпии. Гарпии атаковали издали, поочередно падая сверху. Какую магию они использовали, сказать было сложно, но Большого Груна... Она пронзала точно копье, и контур от удара заполнялся не сразу Впитывать же эту магию Грун почему-то не мог После третьего удара большой Грун не устоял на ногах и упал Вскочил, схватил одного из насевших на него атлантов, двумя руками вскинул его над головой и как камнем запустил им в гарпий Грузно повернулся и издал низкий с к р е ж е щ у щ и й звук, похожий на крик ночной птицы, и словно фанерку, проломив стену девятиэтажного дома, ушел. Малютка Груня вернулся к стажару. Он стоял у его ног и дрожал, как виноватый щенок. Кожа его остывала, но все равно прошло не меньше минуты, прежде чем Филат рискнул к нему прикоснуться. Груня был горячий. но держать его на руках уже было возможно. «Эх ты!» – горько сказал стажар и перекинул Груни через плечо. Тот вроде бы не сопротивлялся, но болтался на нем вяло, провисая и буквально стекая с плеча, и непрерывно продолжал дрожать. С трясущимся Груни на плече, который вел себя как оживающий шарфик, Стажар вернулся к Еве, н а с т а с ь и и Бермяти. «Он почти ушёл. Я ничего не мог. Он меня и не слушал. И его не удержишь. Он должен стать злом», – сказал стажар безнадёжно. «Ерунда», – отмахнулась Настасья. «Никто не рождается, чтобы стать злом. Все думают, что протоплазмии питаются биомассой». Энергии, направленной против них м а г и и и так далее. Но это физически. А на сердечном уровне они питаются эмоциями. Тебя не удивляет, что г р у н и так хорошо чувствует твое настроение? Оно еще не до конца оформилось, а он чувствует. Так что работай над собой, и г р у н и станет твоим отражением. Твоим, а не большого Груна. Рядом нервно бегал Нахаба, и, временами хватая вещун, истерично кричал в него, «Идёт бой! Можешь меня хоть пять минут не дёргать, я сражаюсь! Понимаешь, сражаюсь! Хочешь, ч т о б меня убили?» Это, скорее всего, означало, что звонит ревнивая болотница Клава. Неизвестно, что происходило у неё в голове, но через несколько секунд болотница перезванивала снова. Я же переживаю за тебя, пупсик. Ты выпил бульончик, а носочки у тебя сухие. а, -а, -а ядерная бабка, да что же это такое? Нахаба был буквально соткан из злости. т о л с т ы е проволочная щетина на его подбородке так и истекала рыжьем. Уцелевшие атланты топтались рядом, то протягивая к шефу руки, то отдергивая, За использование рыжья полагалось немедленно задерживать, но тут случай был особый, и в их мраморных головах происходил конфликт приказов. Внезапно Нахаба подскочил к Бермяти и ткнул его пальцем в грудь. Его голос срывался. «Грун ушел! Белава ушла! Это вы с вашей Настасьей виноваты! Вы сказали, что там нет пламеля! Я арестую вас обоих!» «За пособничество!» «Кажется, у кого-то произошла смена активности, и в предчувствии отчёта вы находитесь в активном поиске виноватых», холодно произнесла н а с т а с и я «Как?» задохнулся от негодования нахаба. «Да никак. Как говорил Лев Толстой, из двух людей больше прав тот, кто громче орёт, выпучив глазки. Не надо эмоций». Они повышают градус общения и затрудняют понимание. Это говорил уже, ну, допустим, Антон Чехов. Пламеля во флигеле и не было. Во флигеле обнаружились Белава и Грун. Пламель прибыл в конце боя. Откуда прибыл? Затрудняюсь сказать. Боюсь, что с Гороховой. Настасья показала на бетонные плиты, рядом с которыми горевал снайпер Златан. Его драгоценный штопорник стекал с плит, застыв лужицей расплавленного металла. Сияние, источаемое металлом, было промежуточное, не желтое не зеленое, а оливковое. «Я стрелял дважды и даже не пробил защиты пламени», сказал Златан. «Такого просто быть не может. А потом вот». «Смотрите, что он сделал с моим штапорником!» «Почему он светится как-то не так?» – спросил Нахаба, у которого, как у человека далёкого от художеств, было неважно с точным определением цветов. «Ох ты, гой еси, не вер, сын невзорович, правитель мудрый и рачительный, не казни меня, вдовицу сирую, позволь мне с л о в а вымолвить, потому что это оливковая магия! На нашем руне иногда выступали такие капли!» Бодро затрахтел кто-то. Хлопая крыльями, рядом опустилась Аэлла. Вид у гарпии был потрепанный. На перьях и в волосах штукатурка, на щеке царапина. а оливковая?» – ошеломлённо повторил правитель мудрый и рачительный. «Да, пламель получил одно из двух, либо баронца, либо наше руно. Где, скажи мне, у н и в е р с ы н е в з о р а сестра наша к и п е т у ш к а Почему она не отбросила оливковой магии пламели, если вышла из теневых миров?» Нахаба не слушал её, он горевал. Будь у него на голове чуть больше волос, он рвал бы их клочьями. Бермята, обладавший бесконечным терпением, поглаживал Нахабу по плечу, похлопывал по спине и раз за разом повторял, «Не надо кричать, потому что это очень громко. Все вопят, потому что вы кричите, а вы кричите, потому что все вопят». Таким образом, если вы не будете кричать, то и они быстрее утихнут. Нахаба, совершенно запутавшийся в паутине слов, сумел перевести дыхание. «Где мой штурмовой отряд? Их не могли победить, ведь пламеля там даже не было!» – произнес он. Опять неувязочка. Только что вы утверждали обратное. Впрочем, утверждать обратное самому себе – это признак великого ума. Так говорил Николай Гоголь. «Гоголь?» – переспросил Бермята. «Да, Чехов говорил у нас в прошлый раз, а два раза использовать один фиктивный источник – признак дурновкусия». Из флигеля донеслись выстрелы. Три быстрых, три медленных, потом опять три быстрых, и дальше целая прерывистая последовательность. Три точки, три тире, три точки. Сигнал СОС. Бьют, видно, из глаз до мата. Они живы, но просят помощи, сказал стажар. Нахаба п о г а ш и б ы л опять разгорелся. Что за ф о к у с Почему они не могут выйти сами? Их заманили в ловушку. Я понял это, когда рассматривал рисунки на колоннах. Пусть найдут внутри такие же руны, как снаружи. Тибальд отобрал у одного из атлантов сглаздомат и, подсматривая в таблицу, а з б у к о Морзе принялся отбивать Люборе подсказку. Нахаба долго бы еще злобствовал, отыскивая на ком сорваться, но его вещун настойчиво затрясся. Он распахнул его... И все увидели красивое лицо и надутые губки болотницы Клавы. «Ну что тебе опять? Снова твои подозрения?» Морщес спросил Нахаба. «Ты о чем, пупсик? У меня произошло трагическое в жизни. Я сломала ноготь. Купи, пожалуйста, ножнички и еще будочку к чаю. И приходи скорее, мы будем смотреть твой любимый сериал». Ты будешь рассуждать какой ты умненький и какие все кругом дураки прощебетала болотница головняк по рыжью крякнул горестно махнул рукой и вместе с вещу н о м отошел в сторону